Глава седьмая. Следствие. Спустя два часа по дороге в Пернов быстро катил экипаж. Это была не телега и не почтовая карета. То был Берлин, Франция и Огансена, запряженной парой почтовых лошадей, которых должны были менять на станциях. Как не быстро ехала карета... В гостиницу Перепутья она могла прибыть не раньше следующего утра. В Берлине, так назывался экипаж, сидели банкир, капитан Вердер, доктор Хамин, следователь Керсторф и его секретарь. На задней скамеечке сидели два жандарма. Скажем здесь несколько слов только о судебном следователе Керсторфе, так как всех остальных читатель уже знает. Ему было лет 50. Он пользовался уважением среди товарищей и в обществе. При производстве следствия он отличался проницательностью. И это был человек глубоко честный, никогда не подпадавший ни под чье влияние. Политика не играла никакой роли в его решениях. Сдержанный и необщительный, он мало говорил и много думал. Если дело имеет политическую подкладку, участникам процесса будет трудно спеться. Иогансен и капитан Вердер — немцы, и доктор Хамин — русский — слишком уж разнородные элементы. Только Керстерф оставался чуждым национальным чувством, бродившим в балтийских провинциях. Дорогой и разговор не клеился. Только капитан и банкир поддерживали его, Франц Иогансен не скрывал глубокого чувства жалости к Поху, погибшему такой трагической смертью. Он искренне уважал этого честного и преданного человека, столько лет прослужившего в его банке. «Бедная Зинаида», — сказал он, — «то-то она будет горевать, когда узнает об убийстве своего жениха». В самом деле свадьба была назначена в Риге на ближайших днях, а вместо венца бедного поха повезут в кладбищенскую церковь отпевать. Капитана гораздо больше занимала мысль о поимке убийцы. Трудно было, однако, строить догадки до тех пор, пока не увидели место преступления и не узнали, при каких обстоятельствах произошло убийство. Тогда, может быть, удастся напасть на след убийцы. Вердер думал, что убийство – дело рук одного из тех бродяг, которых в последнее время так много появилось на Лифлянской территории. Теперь в разные места были разосланы отряды полицейских, и можно было надеяться, что им удастся арестовать героя происшествия в гостинице «Перепутье». Доктор Хамин должен был присутствовать при медицинском осмотре трупа убитого. До осмотра он воздержался от всяких предположений. Его беспокоила иная мысль. Накануне он заходил к Николаеву и не застал его дома. Ольга сказала ему, что отец куда-то уехал. Она не видела его целый день, и только перед самым отъездом он сообщил ей, что уедет из Риги дня на два-три. Куда, он не сказал. Задумал ли он еще накануне это путешествие? Вероятно, да, так как никакого письма за последние сутки не получал. А между тем он ни словом не обмолвился о своем намерении ни дочери, ни доктору, ни консулу. Правда, он показался всем им озабоченным несколько более обыкновенного, но он всегда был скрытен и никто не спросил о причине его сумрачного вида. Рано утром он сказал Ольге, что уезжает, но не объяснил, куда. Ольга была серьезно встревожена, и доктор Хамин не менее ее. Лошади бежали рысью, впереди скакал верховой, обязанностью которого было предупреждать, чтобы на станциях приготовили лошадей. Таким образом не теряли времени, и если бы удалось выехать из Риги тремя часами раньше, следствие можно было бы произвести в тот же день. День стоял свежий, сухой, легкий северо-восточный ветер разогнал тучи. На полпути путешественники остановились на полчаса в скромной станционной гостинице, чтобы позавтракать, потом поехали дальше. Теперь они сидели молча. Каждый думал свое. Только Иогансен и Вердер перекидывались иногда словами. Экипаж ехал быстро, а путешественникам все казалось, что они едут недостаточно скоро. Самым нетерпеливым оказался капитан. Он давал емщику советы, выговоры, даже грозил ему, когда при подъеме в гору лошади замедляли шаг. Наконец. В пять часов Берлин остановился на последней станции, не доезжая Перного. Солнце стояло низко на горизонте и скоро должно было скрыться. До гостиницы Перепутье оставалось верст десять. «Господа», — сказал Керстерф, — «мы приедем в гостиницу ночью, что крайне неблагоприятно для следствия. Отложим его лучше до завтрашнего утра». Едва ли мы можем найти в этой харчевне и приличное помещение. Я предложил бы переночевать здесь, на станции». «Совет вполне разумный», — отвечал доктор. «Мы можем выехать пораньше утром». «Остановимся тогда здесь», — отозвался Ио Гансен. «Ведь вы ничего не имеете против этого, господин Вердер». «Ничего, но такая остановка замедлит поиски убийцы», — возразил капитан, нетерпеливо стремившийся на место преступления. «Ведь, наверное, у харчевни представлена стража», — задал вопрос следователь. «Да», — сказал Вердер, — «я получил из перного телеграмму, которая извещает, что туда немедленно были посланы полицейские, получившие инструкцию никого не пускать в харчевню и не позволять ее хозяину Крофу сообщаться с кем бы то ни было». «В таком случае», — заметил Керсторф, — «отсрочка на одну ночь не может повредить следствию». «Нет», — отвечал капитан, — «но она даст время преступнику бежать подальше от гостиницы Перепутья». Устами капитана говорил опытный полицейский. Однако сумерки надвигались все больше и больше, казалось разумнее переночевать на станции. Банкир и его товарищи остались, им отвели довольно удобные комнаты для ночлега. На следующий день, 15 апреля, На заре поехали дальше и в семь часов прибыли к корчме. Там на крыльце их встретили полицейские. Кров ходил взад и вперед по комнате, он был еще на свободе. К чему было его арестовывать? Его показания могли быть только полезными при следствии. Полиция позаботилась, чтобы внутри и снаружи корчевни обстановка оставалась без изменения, какой была в момент обнаружения преступления. Окрестным крестьянам было запрещено подходить к дому. Когда подъехал экипаж, человек 50 любопытных стояло на почтительном расстоянии от дома. Согласно своему обещанию, в 7 часов утра Брокс с химщиком и каретником подъехал к гостинице, где рассчитывал найти поха и его спутника, чтобы, починив карету, довести их до перного. Легко представить весь ужас Брокса когда хозяин подвел его к трупу Поха. Бедняги Поха, который с таким нетерпением ожидал своего возвращения в Ригу, где собирался отпраздновать свадьбу. Оставив каретника и емщика, Брокс вскочил на лошадь и поскакал обратно в Пернов, заявить полиции. Телеграфировали капитану Вердеру в Ригу, и в гостиницу Перепутья был послан полицейский наряд. Что касается Брокса, то он тоже решил возвратиться в Харчевню, чтобы быть в распоряжении следственной комиссии и дать необходимые показания. Керсторф и Вердер немедленно приступили к делу. Дом оцепили полицией, которая не должна была подпускать любопытных. Следователь, капитан, доктор и Угансон вошли в общий зал. Кров провел их в комнату, где лежал труп убитого. При виде несчастного поха Иоганссон не в силах был сдержать волнения. Старый слуга банкира лежал бледный, уже окоченевший, в той позе, в какой его застал убийца во время сна. Накануне в семь часов утра из комнаты приезжего не было слышно никакого шума. Кров, помня наказ, не стал будить поха. Через час Приехал Брокс, и они оба с хозяином пошли стучать в дверь спавшего гостя. Ответа не последовало. Тогда они испугались, взломали дверь и нашли еще теплый труп. На столике у изголовья кровати лежал портфель с инициалами братьев Иогансен. Цепь валялась на полу. 15 тысяч рублей, которые вез пох в портфеле не оказалось прежде всего доктор хамин подверг труп медицинскому осмотру убитый потерял много крови на полу от кровати до двери стояла большая лужа уже свернувшейся крови засохшей же крови оказалась рубашка поха с левой стороны на высоте пятого ребра рубашка была порвана в этом месте была нанесена рана Орудием убийства был, должно быть, шведский нож. Лезвие ножа, длиною в 5-6 дюймов, обычно вставлено в деревянную ручку с металлическим кольцом и пружинкой. Это-то кольцо и оставило заметный след у отверстия раны. Удар был нанесен со страшной силой, пронзил сердце, и смерть последовала моментально. Целью убийства был, несомненно, грабеж. Так как портфель поха оказался пустым. Откуда проник убийца в комнату? Очевидно, в выходившее на улицу окно, так как дверь в комнату была заперта изнутри. Хозяин и Брокс взломали дверь. Осмотр окна с внешней стороны подтвердил догадки. На подушке оказались следы окровавленных пальцев. Вероятно, пох. Положил портфель под подушку И убийца искал его Схватив подушку окровавленной рукой А потом вынув содержимое Положил портфель на стол Все это было тщательно осмотрено В присутствии хозяина корчмы Который очень толково отвечал На все вопросы следователя Раньше, чем приступить к допросу, следователи-капитан решили сделать внешний осмотр дома и посмотреть, не осталось ли где-нибудь следов преступления. Они вышли в сопровождении доктора Хамина и Иогансена. Кров и приехавшие из Риги полицейские последовали за ними. Крестьяне оставались в шагах в 30. Осмотрели окно комнаты, в которой совершено было преступление. Правая ставня оказалась сломанной, должно быть при помощи рычага, а железный крючок — вырванным из гнезда. Одно стекло было разбито, и осколки валялись на земле. Убийца просунул в него руку, отодвинул задвижку, открыл окно и влез в него. Совершив убийство, он бежал тем же путем. Следов на сырой земле вокруг дома оказалось много но они перекрещивались, спутывались. Тут были отпечатки разных ног. Руководствоваться этими следами не было возможности. Дело в том, что до прибытия полиции из Пернова множество любопытных ходило вокруг дома, и кровь никак не мог отогнать их. Керсторф и капитан подошли к окну комнаты, в которой ночевал неизвестный путешественник. Ничего подозрительного они не нашли. Ставни остались наглухо закрытыми, как заперты были с вечера. Только стена оказалась поцарапанной, как будто кто-то, вылезая из окна, провел по ней сапогом. Следователь, капитан, доктор и банкир вернулись в гостиницу. Надо было осмотреть комнату путешественника, перед дверью которой стояла со вчерашнего дня бессменная стража. Открыли дверь. В комнате было темно. Капитан Вердер подошел к окну, открыл крючок, задвижку и распахнул раму и ставни. Стало светло. В комнате все оставалось в том виде, в каком было, когда ушел путешественник. Постель стояла неубранная, свечка почти догорела. Кров загасил ее уже после ухода путешественника. Стулья стояли на прежних местах. Никакого беспорядка в комнате заметно не было. В печке, в глубине комнаты, виднелись две недогоревшие головни, достывшая зола. Осмотрели также шкаф, но ничего в нем не нашли. Таким образом, в комнате не оказалось никаких особенных следов, а снаружи подозрителями могли казаться лишь царапины на стене. Это последнее обстоятельство, могло иметь важное значение. Наконец, следственная комиссия отправилась в комнату Крофа, выходившую окнами в огород. Полицейские обыскали все дворовые постройки и обнесенный тыном огород. Нигде не оказалось никакой лазейки. Убийца, несомненно, проник в комнату жертвы с большой дороги в окно, ставни которого были сломаны. Следователь Керсторф начал допрашивать хозяина гостиницы. Он сел за стол, рядом с ним поместился его секретарь. Желая слышать показания крофа, капитан Вердер, доктор Хамин и Иугансен встали вокруг стола. Крофа попросили рассказать все, что он знает. Господин следователь отчетливо и ясно начал кров. Третьего дня, около восьми часов вечера, в гостиницу пришли два путешественника и попросились на ночлег. Один из них слегка прихрамывал вследствие ушиба, полученного при падении и сломавшейся в двухстах шагах отсюда по дороге в Пернов почтовой кареты. «Это был Пох, артельщик из банкирской конторы Эуганценов. «Да, он так называл себя» и рассказал, как сломалась ось кареты. Если бы он не ушиб ногу, он отправился бы вместе с кондуктором в Пернов. Ах, если бы он это сделал! Кондуктора я в тот вечер не видел. Он приехал, как было обещано, на следующее утро за Похом и его спутником. Пох не говорил? «Зачем он едет в Ревель?» — спросил судья. «Нет, он сел ужинать, а в девять часов...» Ушел к себе в комнату и запер дверь на ключ и на задвижку. А другой путешественник, другой пошел прямо в отведенную ему комнату и ужинать с Похом не захотел. Он предупредил меня, что не станет ждать почтовой кареты и уйдет пешком в 4 часа утра. Вы не знаете, кто это был? Нет, господин следователь, не знал этого человека и эпох. За ужином он сказал мне о своем спутнике, что он всю дорогу не проронил десяти слов, и все время старался спрятаться так, чтобы никто не мог видеть его лица. Не удалось разглядеть его лица и мне, так что я не могу узнать его. Был ли еще кто-нибудь в корчме, когда пришли путешественники? Человек шесть мужиков и дровосеков. Был также эк с несколькими нижними чинами. «Ах, эг, — Ах, эк! сказал Иогансен, — он, кажется, знаком с Похом. — Да. Они даже разговаривали за ужином. — Когда же они все ушли? — спросил Керсторф. — Около половины девятого, — отвечал Кров. После их ухода я закрыл дверь на ключ. — Так что снаружи открыть ее было невозможно? — Да, господин следователь а изнутри, не имея ключа, тоже нельзя. Утром вы нашли дверь по-прежнему запертой. Да, тот проезжий вышел из своей комнаты в четыре часа утра. Я посветил ему фонарем. Он заплатил мне рубль за ночлег. Как накануне лица я его разглядеть не мог. Я выпустил его и закрыл за ним дверь. Он не сказал, куда идет. — Не сказал. — Ночью вы никакого шума не слышали? — Никакого. — Думаете ли вы, Кров, что убийство совершено до ухода путешественника? — Думаю. — Что вы делали после ухода путешественника? — Вернулся в свою комнату и лег. Кажется, однако я не спал до утра. — Так что вы слышали бы, если бы от четырех до шести утра в комнате Поха произошел шум? «Непременно. Ведь моя комната смежна с его помещением. И если бы между похом и убийцей произошла борьба...» «Конечно», — сказал капитан Вердер, — «но борьбы не было. Несчастного убили на месте ударом в сердце». И так казалось, что преступление было совершено до ухода путешественника. Ручаться за это было, впрочем, трудно. Между четвертым и пятым часом утра темно. Большая дорога была безлюдна, ветер бушевал по-прежнему, злоумышленник мог свободно проникнуть в гостиницу. Кров давал следователю показания вполне ясно. Очевидно, ему и в голову не приходило, что подозрение может пасть на него. Следствие раскрыло, что убийца пришел с большой дороги, сломал ставню, разбил окно и, совершив преступление, тем же путем скрылся, захватив с собою 15 тысяч денег. Кров рассказал, как он обнаружил убийство. Встав в 7 часов утра, он ходил взад и вперед по комнате. В это время явился кондуктор Брокс, ямщик и каретник, Остались хлопотать около кареты. Хозяины Брокс пошли будить поха. На стук ответа не последовало. Тогда они взломали дверь и нашли труп. «Вы уверены, что в нем не было в это время никаких признаков жизни?» — спросил Керсторф. «Никаких?» — отвечал казавшийся, несмотря на всю свою грубость, взволнованным при этом воспоминании кров. «Никаких!» Мы с Броксом пробовали привести его в себя, но тщетно. Ведь рана нанесена в сердце. Не оставил ли убийца оружие? Нет, господин следователь, он унес его с собой. Вы утверждаете, что комната Поха была заперта изнутри? Да, на ключ и задвижку, отвечал Кров. Кондуктор Брокс может подтвердить это. Потому-то и пришлось взломать дверь. «Брокс ушел после этого?» «Сейчас же. Он поспешил в Пернов, чтобы предупредить полицию. Скоро сюда приехали полицейские». «А Брокс не возвратился?» «Он приедет сегодня утром для допроса». «Довольно», — сказал Керсторф, — «можете идти». «Только не удаляйтесь никуда и будьте под рукой. Я никуда не поеду». В начале допроса записали имя, лита, звание Крофа. Вероятно, его предполагали вызвать для новой дачи показаний. Между тем приехал второй свидетель Брокс. Его показания были не менее важны, чем показания Крофа. Оба должны были показать одно и то же. Брокс подошел к столу, сказал свои лита и род занятий. Потом он подробно рассказал, как выехал с пассажирами из Риги, как сломалась почтовая карета, и Пох и его спутник решили переночевать в гостинице «Перепутье». Относительно того, как они стучали в дверь Поха, взломали ее, затем нашли труп убитого, показания его ничем не отличались от показаний хозяина корчмы. Он сделал только одно добавление, что дорогой артельщик Пох имел неосторожность разболтать, что едет в Ревель и везет по поручению фирмы Иогансенов 15 тысяч. Другой путешественник и менявшиеся на каждой станции ямщики могли видеть его портфель. «Я его даже предупредил на этот счет», — сказал Брокс. Его спросили о ехавшем с ним другом пассажире. «Я его не знаю и не мог разглядеть его лица», — отвечал он. Он пришел, когда почтовая карета уже готова была выехать, не правда ли? Да, за несколько минут до отъезда. Он не брал билета накануне? Нет, господин следователь, он ехал, кажется, в Ревель. Билет он взял до Ревеля, вот все, что я знаю. Не было ли условлено, что вы вернетесь на другой день чинить карету? «Да, точно так же было решено, что Пох и его попутчик поедут в карете дальше. А между тем попутчик ушел из гостиницы пешком в четыре часа утра. Я очень удивился, когда Кров сказал мне, что путешественник уже ушел. «Какое заключение вы вывели из этого?» — спросил Керстерф. Я подумал, что он решил пройтись пешком 12 верст и остановиться в Пернове. Но почему бы ему было не отправиться тогда в Пернов в тот же вечер, когда сломалась ось экипажа, — заметил следователь. Мне и самому приходила в голову эта мысль, — отвечал Брокс. Допрос кончился, Брокса отпустили. Когда он вышел, капитан Вердер спросил доктора Хамина, «Вы не станете больше осматривать труп убитого?» — Нет, капитан, — отвечал доктор, — я хорошо запомнил положение раны и ее форму. — Вы уверены, что рана нанесена ножом? — Ножом. Кольцо рукоятки которого оставило след на коже. Это обстоятельство могло оказаться ценным в интересах следствия. Можно мне распорядиться о перевозке тела бедного поха в Ригу? попросил Иоганссон. «Пожалуйста», — разрешил следователь. «Значит, мы можем ехать?» — задал вопрос доктор. «Да», — сказал капитан, — «ведь все свидетели допрошены». «Я хочу взглянуть еще раз на комнату путешественника», — заметил вдруг следователь. «Может быть, мне удастся найти хоть какое-нибудь указание». Следователь, капитан, доктор и Иоганссон пошли в комнату. Хозяин гостиницы последовал за ними. Следователь захотел осмотреть печку, чтобы узнать, нет ли в ней чего подозрительного. Невольно ему бросилась в глаза кочерга. Он взял ее и увидел, что она сильно изогнута. Уж не кочергой ли сломана ставня в комнате поха? Это было очень правдоподобно. Тем же орудием, Могли быть сделаны и царапины на стене и подоконнике. Убийство могли совершить три лица, сказал следователь своим спутникам, когда кровь вышла из комнаты. Какой-нибудь бродяга, пробравшийся с большой дороги, или хозяин корчмы, или ночевавший в этой комнате путешественник. Кочергу надо взять в качестве вещественного доказательства. Не оставляю также никакого сомнения и следы на стене. Путешественник знал, что у Поха в портфеле порядочная сумма денег. Ночью он открыл свое окно, вылез, сломал кочергой ставню комнаты Поха, убил спящего, похитив деньги, вернулся в свою комнату, а в 4 часа утра... Вышел из гостиницы, по-прежнему скрывая лицо. Наверное, этот человек и есть убийца. Трудно было что-либо возразить на это. Но кто этот путешественник? И удастся ли установить его личность? Должно быть, дело произошло действительно так, как говорит господин Керсторф. — согласился капитан Вердер, — но надо принять меры, так как впереди нас ожидает еще, может быть, много неожиданностей. Я опечатаю комнату, в которой ночевал проезжий, унесу ключ с собой и оставлю здесь двух сторожей, поручив им ни на минуту не отлучаться из гостиницы и наблюдать за хозяином. Говоря это, капитан отдал соответствующие приказания. Перед отъездом Эугансен отвел следователя в сторону и сказал ему, «Есть одно обстоятельство, о котором я никому не говорил, господин Керсторф, но вы должны его знать. Какое? У меня записаны номера всех украденных билетов. Пох вез пачку, состоящую из 150-100 рублевок. Ах! «У вас есть номера?» — спросил Керсторф. «Да, мы всегда записываем. Теперь я могу заявить в разные банки». «Мне кажется, что этого не следует делать», — посоветовал Керсторф. «Если вы примете эту меру, вор о ней проведает и уедет за границу. Где-нибудь ему все-таки удастся сбыть билеты. Пусть случай действует свободно» может быть, скорее попадется. Несколько минут спустя следователь, секретарь, банкир, капитан Вердер и доктор Хамен уехали. Гостиница «Перепутье» осталась под надзором двух полицейских, которые должны были находиться там безотлучно днем и ночью.